Глава семнадцатая Шанс выдался уникальный. Допросом подобных блогеров и выбором меры наказания обычно занималась канцелярия. Тут, видимо, инквизиторы решили все взять в свои руки, по крайней мере, выбить первичную информацию, а потом уже отдать его канцелярским крысам. По пробкам добрался к зданию храма. Огромное строение высотой 40 этажей офисные помещения, специально отведенные места для благослужений, складов, алхимических лабораторий, артефактория. Это была святая святых нашего государства. Даже здесь прослеживалась ранговость служителей порядка. Первые 10 этажей были отведены экзорцистам, с 11 по 20 этаж отданы паладинам, с 21 по 30 инквизиторам. С 31 по 39 занимало министерство, Тут и будет скоро восседать Еремеич. Последний этаж занимал Солнцелейки вместе с магистрами трех орденов. Храм являл собой неприступную крепость, штурмовать которую стал бы только идиот. Мне кажется, что даже вторнись в Арбен, все демоны разом, храм бы устоял. Как минимум, смог бы держать оборону долгие годы. У входа смолил самокрутку Джавелин. Обменялись кивками, и я ускорил шаг, прячась от него в здании. Не хватало еще зависнуть на пару часов, слушая нескончаемые байки. На ресепшене показал значок, и меня пропустили к лифтам. Клац, и я уже поднимаюсь на 23 третий. Вышел из лифта и тут же наткнулся на кирпичную морду. «Пропуск!» э, -э я экзорцист, меня пригласили?» «Пропуск!» «Мужик, меня пригласили поприсутствовать на допросе. Вызовите старшего инквизитора!» «Пропуск!» М «Да...» Разговор имеет смысл, когда говоришь с человеком разумным, а это попугай какой-то. Достал телефон и набрал Миши, взывая о помощи. Через пять минут друг неспешно подошел к охране и подтвердил, что я гость. Мишань, а он еще какие-то слова знает, кроме пропуск? Степаныч, конечно, знает. Его любимые слова, обед и зарплата. Ты вовремя приехал, этого блогера сраного как раз отвели в допросную. Работать с ним будет храмовник Ирен мы встанем за стеклом можно только слушать никаких вопросов обсуждений и уж тем более никто не должен знать о том что он скажет пройдя по длинному коридору свернули налево куча белоснежных закрытых дверей одной из них мы и вошли темное помещение едва окутывалось светом млющимся из за четырехметрового окна занимавшего всю стену за окном сидел мужик лет тридцати руки и ноги прикованы цепями Под подбородком виднеется стальной шейник. Ленник выглядел как кукла, совершенно безэмоционален. Вид скучающий, всклокоченные волосы и оранжевая роба заключенного. Это все, за что мог зацепиться глаз. Когда в камеру вошел храмовник, обстановка немного поменялась. «Денис Валентинович?» — спросил Рен, подняв глаза от папки с бумагами. Густые брови делали взгляд хромовника каким-то давящим. «Он самый!» Пленник горделиво откинулся на спинку стула, задрав нос. «Вы обвиняетесь в незаконном распространении информации о способах призывать демонов». «О, как интересно! А есть и законные способы? У вас монополия?» «Здесь вопросы задаю я». «Это недолго. Скоро и ты, клоун, и вся ваша шушера завянете, как осенние листья». «Как интересно! Расскажите поподробнее». «А что тут рассказывать?» «Ваши люди называли меня демонопоклонником. <режит> Забавно это слышать от тех, кто служит Санцеликому. Скоро весь ваш миропорядок рухнет. Грядет новая эра. Истинный бог вернется и наведёт порядок на грешной земле». Лицо задержанного скривилось, как будто он испытывал жуткую боль, но, собравшись, продолжил. «Вам его не остановить. Можете убить меня, но мне на смену придут сотни других». «Вы думаете, почему у меня в логине цифра 36?» «Все верно. Потому что я не первый и не последний, а вы...» — новый спазм боли скрутил блогера. «Вы просто корм. Жалкий корм. Вам не все ли равно, кто вас сожрет?» Истеричный смех пленника сменился кашлем, а потом и кровавой рвотой. «Апостол, за что? Я же верно служу...» Грудная клетка задержано вздулась и с хрустом лопнула, залив помещение кровью. Хромовник стоял неподвижно, залитый с ног до головы кровью. Молчаливо развернулся и пошел на выход. Было ощущение, как будто он неживой, обычная статуя. Но, открыв дверь, эмоции прорвались, и он нанес короткий удар в стену, отчего бетон пошел трещинами, а с потолка посыпалась штукатурка. «Миш, это что сейчас было?» Инквизитор кивнул в сторону выхода, и я последовал за ним. Покинув здание, друг потащил меня в ближайшую забегаловку. Взяли по паре бутербродов и кофе, после зашли из здания. здания. не было тихо, только пованивало мусором, да ветер играл с пакетами. «Стас, нам дело спустили сверху. Короче, мы должны поймать апостола». «Опездало?» — спросил, откусив шаурмы. Запах сыра тот же затопил переулок, убив зловоние мусора. «Ага, смешно!» — сказал Миша с ничего не лицом. «Ты слышал, что в городе промышляет тип, продающий демонические пакты для исполнения желаний? Да такого Оказывается, что блогеры и апостолы — это разные люди. Эрена прислали сюда для расследования. Он потому и психанул, что это уже 35-й блогер, кого он берет в плен, а никакой инфы новой не получил, только очередной труп. А раньше почему на этом всем пофиг было? Да никто и не забивал на его поиски». Выделили одного хромовника. вот он и катался по стране, пытаясь найти этого аптез... Фу, апостола. Не было необходимости выделять еще людей. Поиски потихоньку шли, круг сужался, всех все устраивало. А когда культисты начали открывать разломы по всей стране, возникла теория, что это делают как раз те, кто заложил душу ради исполнения желания. Поэтому теперь первостепенная задача — поймать этого агента по продажам. Хераси! А информация не закрыта? Тебе не влетит за то, что ты меня в отдел привел? Ты в моей группе числишься. Все нормально. В смысле числюсь? Ну, вот так. Чтобы сведениями поделиться, я тебя вписал в штат. Теперь будет тебе копеечка капать от святой инквизиции. График свободный, но в случае пиз Аврала, будем привлекать тебя. Бабкам я всегда рад, но вот тому, что без меня меня женили, как-то не очень. Забей. Я твой босс. Если вообще не сможешь или тошно со мной работать станет, скажешь. Я тебя тем же днем уволю. Выходное пособие получишь. Ты не лыбься так, не лыбься. Я, конечно, маг и волшебник, но я же говорю, копеечка будет капать, а не полноценная зарплата. Спаршива овцы хоть шерсти клок. Отпил дымащегося кофе и улыбнулся, понимая, что копеечка для инквизитора — это как для меня половина оклада. Ага, он самый. Твое первое задание — просто работать в госпитале и опрашивать одержимых. Как выглядел продавший пакт? где встречались какие условия контракта дальше сам разберешься а канцелярка не делится информацией с инквизицией стас у нас есть все отчеты их дознаний ты ж сам знаешь это бездушная машина допросили как попало либо на каторгу либо в лечебницу их дело маленькое работают для галочки прям как паладины это и хреново ладно господин начальник пошел я отрабатывать копеечки кстати в отчетах есть что то толковое «А, есть. Один говорит, что апостол баба, другой, что он мужик, третий, что демон. Если проанализировать все отчеты и нанести на карту точки, где встречали апостола, выходит, что везде. Но в то же время, нигде он не появлялся по второму разу. Да и новые места выбираются хаотично, хрен отследишь». «А пытались выдать себя за желающего заложить душу?» «Стас, конечно, пытались. Не один же ты такой умный». Хрен он на контакт идет, как будто чувствует подставу. Я тоже пытался пакт заключить через их канал на Сытубе. Писал в чаты, заваливал сообщениями почту. Каждый раз придумал для них новую историю, почему должны выбрать именно меня, да и аккаунты никогда не повторялись. В итоге создал сотню разных личностей и один хрен полгода на помойку. Ладно, я погнал. Высылайте зарплатку крупными купюрами. В госпитале царил привычный дурдом привезли одновременно четверых одержимых, один из которых достался мне. Сковав его по рукам и ногам, запер палату и начал допрос. «Дружочек, как выглядел тот, кто открыл тебе путь в наш мир?» длинный язык вырос из пасти и пролетел в сантиметре от моей шеи, забрызгав слюнями. Как будто Харитоновна совершил очередную попытку подкатить ко мне. «Отвратительно», — наложил Астрогарден. Две с половиной минуты демон медленно поджарился. А когда заклинание развеялось, оказалось, что всю дорогу ублюдок притворялся низшим. Старикочий голос заверещал на всю палату. Бально! Больно! Как жато «Сейчас помогу», — сказал я, вылив на него фляжку святой воды. «Еще раз спрашиваю, как выглядел апостол». «Как мясо! Вы все на одно лицо! Рабы, корм!» «Понятно. Диалог не имел смысла» влил в него зелье на основе глаза арфизата. Комично, что изгонять некоторых демонов приходится с помощью запчастей от их собратьев. Демон затих. Настой действовал успокаивающе, хотя картина была не самая прекрасная. Плоть демона разлагалась на глазах, тело покроилось трупами, из которых начал сочиться гной, заполняя палату омерзительным зловонием, а спустя полчаса вся оболочка демона разложилась, оставив 18-летнего паренька. С одержимыми детьми нужно себя вести осторожно. Их психика очень уязвима после процедуры изгнания. Поэтому я, размахнувшись, влепил ему такую пощечину, что стол, на котором лежал паренек, едва не перевернулся. Очухался? «Что? Где? Кто вы?» «А я экзорцист. А ты фактически преступник. Хочешь мягкого приговора?» «Я... я... я ни в чем не виноват. Просто... просто хотел помочь семье». «Ага-ага. Бла-бла-бла». Помочь, слезливая история. Да мне насрать. Как выглядел тип, продавший тебе демонический пакт? Я не знаю, не видел лица. Голос дрожит, заикается, сто процентов врет. Шлеп. Новая пощечина откидывает голову парня влево. Думаешь, я с тобой в игры играю? Как выглядел этот ублюдок? Но я ведь... Шлеп. Ну вот, перестарался и разбил ему губу. Ой, ну ты серьезно? Слезы. За что? Отпустите меня, вы не имеете права. «Право ты не имел заключать пакт с демоном. А после того, как ты его заключил, я имею право даже прикончить тебя прямо сейчас. Потом скажу, что ты еще был одержим и угрожал моей жизни. Как тебе такой рассказ?» «Вы... вы не сделайте этого!» Парень с вызовом посмотрел на меня, хотя глаза его еще слезились. «Думаешь?» В руке появился нож, который тут же уперся парню в подбородок. «Ну давай!» «Этот сопляк, ну, меня взять решил!» я куда лучше блефую чем ты клоун нож порезал кожу на пару миллиметров но этого хватило чтобы диалог пошел бодрее а, -а, а убивают ага тут такие идиоты как ты орут подобное круглосуточно ари пока не охрипнешь. мне насрать у тебя десять секунд и после я тебя скрываю от уха до уха один я не могу он сказал что убьют мою семью если я хоть что то расскажу ух захватывающая история а теперь послушай мою Я иду к инквизиторам и рассказываю ему, что твои родственники культисты. Как думаешь, что случится завтра?» «Правильно. Костер. Тебе больно от жалкого ножа? Подумай, каково это сгорать заживо». «Вы чудовище!» — сказал сопляк, который пару минут назад сам был чудовищем. «У тебя остается три секунды. Восемь. Девять. Черный балахон. Лицо как будто в ожогах или гнойниках. Красные глаза». «Молодец. Это уже что-то. Продолжай». А — Ну, у него нет безменного пальца. — Этот человек? — Вроде да. Не знаю, не уверен. — Где встретил его? — У старого кондитерского цеха в переулке. — По слове сделки. — Дом для моих родителей, а я... Парень Он Отдал душу за то, чтобы погасить долги родителей. Ха — Ха-ха. Нас выселили из нашей квартиры, и мы жили на улице. Вы не понимаете, каково это. Наша сестра едва не умерла на морозе, а... Слезы из глаз парня полились ручьем, а он потерял способность разговаривать. Осталась только ничем не прикрытая истерика. Его колотили спазмы. Он задыхался от плача, хлюпал носом, выглядел жалко. «Помочь семье — благое дело, но должна ли такая помощь стоить тебе и другим людям жизни? Какие бы мотивы у тебя ни были, фактически ты становишься убийцей, при этом будут убивать именно твоими руками». Да, разум будет отключен, но кровь проливаешь именно ты. Это как заплатить наемному убийце и тешить себя мыслью, что ты хороший человек, так как никого не убивал? Вы — это не так. Крок спустил именно ты, правда, чужой рукой. Да, живем мы небогато, если брать в целом страну. Может, если бы уровень жизни стал выше, то и таких вот пацанов не пришлось бы спасать хотя всегда останутся зависть, обида, ненависть, ревность и прочие пороки. Демонам есть где разгуляться. Следующая неделя вышла очень насыщенной. Двадцать изгнаний, сделанных лично. Каждый раз менялись обстоятельства заключения пакта, но одно оставалось неизменно — черный балахон и изуродованное лицо. Место встречи было всегда разным. Каждый из задержимых получал информацию о месте встречи от Пикаторим-37. Да, одного Блохера поймали, возник другой. Поменялся голос, а методы ведения дела остались теми же. В чате выбиралась жертва, после чего ей высылались координаты. Еремеевич уже укатил в министерство обживать новый кабинет, а свой позволил пользоваться мне. Первое, что появилось в моем новом пристанище, это защелка на двери, кофеварка и карта города на весь стол. На карте я рисовал точки, где происходили встречи с апостолом. Мишка был прав. Точки были раскиданы хаотично, и их между собой особо ничего не связывало. С учетом полученной информации от Инквизиции, на моей карте сейчас красовалось порядка 1400 точек. Карта просто утопала в мешанине красных клякс. Я заварил две чашки кофе, запер кабинет и плюхнулся в кресло. Из инвентаря извлек кристалл душ. Кристалл души заполнен. Класс — артефакт. Тип — редкий. Состояние — заполнен. Особенности. Внутри заключена душа Лорда и Дракс Грейгард. Вес — 150 грамм. В описании указано, что кристалл содержит душу чертилы. По идее, он не сдохнет, даже если я его оставлю там прозябать следующие тысячу лет. Но есть вопросы, которые нужно прояснить. На стол плюхнулся чертила, и привычно на начал в обмущении. «Какого хера? Я думал мы друзья! Скотина!» Мелкий тыкал меня указательным пальцем, яростно молотя ногой по столу. «Ну ты чего завёлся-то?» «Я чего? Ты, тварь, запер меня в одиночной камере на сколько? Месяц, два, десятилетия. Сколько прошло?» «Да тут чуть больше месяца прошло-то. Не кипятись». «Не кипятиться? Если б я мог, тебе глотку перегрыз бы прямо сейчас». У -у -у, какой злой. Давай по кофейку бахнем, и ты выплеснешь на меня все свои горести». Пододвинул нымящуюся кружку поближе к гемону. «И с чем эту жижу пить?» Демон подошел и брезливо понюхал чашку. «Вот тебе сахар, вот печеньки, угощайся». Демон недоверчиво подошел к рафинированному сахару, вытащил кубик, облизнул, расплылся в улыбке и начал погрузочно разгрузочной работы. Один за другим кубики сахара исчезали из тарелки и перемещались в кружку с кофе. Так продолжалось до тех пор, пока ароматный напиток не выплеснулся на стол. «Успокойся, свинота!» Если так сладкое понравилось, можешь просто так сахарок погрызть. Пей то, что намешал. Лучше взять сразу все, что могу, а то снова еще заплешь в одиночке хрен, пойми, насколько. Чертило. А каково это сидеть в камне душ? Демон с хлюпанием отпил из чашки и поднял на меня две черные бусинки глаз. Прежде чем начать рассказ, он запихнул в рот печеньку. Представь, что ты пытаешься заснуть, а у тебя не выходит. «Темнота, ничего не существует, кроме твоих долбанных мыслей. Вот и там так, только ты даже тело не чувствуешь. Чернота и бесконечный поток мыслей. Там себя совершенно нечем развлечь. Я чуть не спятил из-за тебя». Обиженный тон, одним глазом посмотрю, стыдно ли мне, а овсяное печенье не прекращает жевать. «Неприятно получилось». Еще как. Мы можем немного снизить градус напряжения, если повысим градус посиделки». Прищурившись, Димонёнок уставился на меня. «Ох, Алката! алкота!» «Я на работе, но тебе плесну, если найду Еремеича, чем тебя подогреть». Подергала ящики стола, закрыто. Помнится, как-то раз застал его прячущим что-то в книжный шкаф. Рука нырнула за пыльную конструкцию, и я тут же ощутил гладкое стекло в ладони. «Коньяк остался всего сто граммов. Но моему информатору хватит и этого». Плеснул в кофе, и демонёнок, не теряя ни секунды, проглотил всё залпом. Плюхнулся на пятую точку, облокотившись на тарелку с кубиками сахара. Белый квадрат тут же заскрипел у него на зубах. «Считай, конфликт исчерпан!» Маленький кулак потянулся ко мне. Отбив кулачки, беседа продолжилась. «Чертила, а расскажи мне, как вы живёте!» «Да там долго рассказывать. Плюс ко всему, без бутылки тут не разберёшься. Ну, это... Я один пить не буду!» Думаю, этот вопрос мы сможем устаканить.